«Есть, есть. И это нечто очень важно. Сколько бы я ни прожила, я ее буду всегда помнить», — подумала Анисия. «За все свои ошибки, какие у нее были, она заплатила жизнью. Мама, мама, если бы я могла повлиять на тебя». Резко, как два выстрела, прозвучало над головой «Ку-ку». Анисия поглядела на вершины берез. Там где-то пряталась кукушка и опять ку-ку. Только сейчас Анисия обратила внимание на молоденькую рябину в изголовье могилы. Возле деревца стоял Мамонт Петрович, бережно перебирая пальцами листики рябины. На плече Мамонта Петровича кудрявая головка ее сына, которому совершенно безразлично, где он сейчас находится. Виски Мамонта Петровича белые, будто солью присыпанные. Лицо изрезали морщины, и только рыжие усики по-прежнему топорщатся, как хребтовый плавник у ерша. Что он так задумался, Мамонт Петрович? «Папа, папа, как я была к тебе, несправедлива! Вот она какая жуткая правда жизни!» Человек, которого ни твоя мать, ни ты не жаловали любовью и вниманием, не уважали и презирали даже за его неловкость, угловатость, а он один сохранил в своем сердце и любовь к тебе, и встретил тебя одинокую на дороге и распахнул навстречу руки, и от радости выложил все новости белой елани и, может, ради тебя и твоего сына с утра до поздней ночи мечется верхом на плутоне по полям колхоза. И вот теперь на его руках твой сын Демит Мамонтович. А сына ты записала на его имя и фамилию. Папа, папа, и Анися, кусая губы, медленно присела тут же, где стояла, точно ее прижала к земле непомерная тяжесть. Анисия, доченька, испугался Мамонт Петрович и в три шага оказался возле нее. На плече деда проснулся Демка и заревел с испугу. «Мама, мама, на меня, на меня!» — кричал сын. Анисия рыдала на взрыв. Мамонт Петрович присел возле дочери, утешал ее как мог. «Что ж теперь поделаешь? Такое произошло несчастье, слезами не поможешь». «Жизнь, она завсегда из двух половинок, из несчастья и счастья. Не плачь, не плачь!» «Папа, папа!» — бормотала Анисия сквозь слезы. «Я, я! Ты, ты один, единственный, настоящий, всегда, всегда! Ну вот, ну вот!» — смутился Мамонт Петрович. «Слава Богу, вернулась и ладно. Вроде как планета новая открылась». Демка ревел настойчивее, протягивая ручонки к матери, требуя ее ласки ее материнского внимания. Анися поднялась и взяла на руки сына. Тот сразу отмахнулся от дедушки и, вздув толстые губы, сердито уркнул. «Дед, дед, как дам?» «Не смей так!» — прикрикнула мать. «Это мой папа, понимаешь, папа?» Демка насупился. Он еще не мог сразу понять, что значит требование матери. «Растет рябина-то», — вдруг сообщил Мамонт Петрович. И потому, как он поглядел на рябину, Анисия догадалась. Рябину он сам посадил. «Папа, это ты посадил?» Мамонт Петрович отвернулся. «Я никому не скажу, папа». В ответ тяжкий вздох. И говорить не надо, про такое никому ничего не говорят. Вот они какие дела, Анисья. Живой я с ней никак не мог столковаться, хоть и жить мне было трудно без нее, без твоей матери. Вот оно как. Другой раз думаю, много звезд во Вселенной, а каждому нравится какая-то одна звездочка. А та звездочка, если разобраться, может, три тысячи лет назад как потухла. Свет ее летит по Вселенной, а звезды нету. Кто про то знает? Человек, как сама Вселенная, еще не весь разгадан. В каждом имеется большая тайна. И ты сам не знаешь, какая это тайна. В чем ее сила? бы все было известно, я бы сказал, что со мной произойдет завтра и послезавтра. А там и через пять годов. А может, я завтра умру.